Ставки растут, Елена. Утром в мою дверь деликатно постучали. Наконец-то папа пришел. Подумала я и с к о ч и л а с кровати, чтобы скорее открыть дверь. Каково же было моё разочарование, когда на пороге я увидела тетю Элу. Нет, я любила её очень. Это был единственный человек в институте, кто проявлял ко мне неподдельную заботу и сочувствие. Но мне так хотелось увидеть папу. Медсестра стояла в открытых дверях и у ч а с т л и в о протягивал а ко мне руки. Я тут же бросилась в ее объятия и в нос ударил знакомый аромат ее д у х о в что-то сладкое и цветочное. Можно войти? Я кивнул и пропустил м е с с е с Тру в свою небольшую но светлую комнату. Скорее всего, когда начнется школа, я перееду в нашу городскую квартиру, куда ко мне будет представлена домработница. Она будет следить, чтобы я была накормлена, чтобы в квартире было прибрано, ну и будет пересылать отцу все письма и счета в институт. Поэтому пока я здесь, я просто обязана насладиться обществом тети Эллы. Она подняла стул, опрокинутый Яном еще ночью, села на него и пригласила меня устроиться напротив. Ко мне утром ни свет, ни заря, Ян з а я в и л с я Я беда. Я н е х о т я уселась на кровать, в п е р в свой взгляд в пол. Не хочется разговаривать с этой милой женщиной о событиях ночи. Ты же понимаешь, что я обязана отреагировать. Он сказал, ты была очень в з в о л н о в а н а и даже злилась. Даже, как будто разозлиться нельзя. Я виновата, подняла глаза на тетю э л л у отмечая все же в ее обеспокоенном взгляде такое же нежелание обсуждать эту тему, как и у меня. Давай сделаем так: ты расскажешь мне, что у тебя случилось, я выслушаю и приму меры. В отчете напишу, что беседу провела, что пациент идет на встречу, необходимости в лекарствах нет. Она улыбнулась и чуть склонила голову, от чего ее слабо закругленная гулька на голове качнулась. Я не хочу снова пить лекарства. Меня даже затошнило от одного лишь воспоминания м е с я ч н о й давности. Тогда я не смогла спасти ребенка, которому в дыхательные пути попала бусинка. Я так сильно расстроилась, что плакала не переставая два дня, отказывалась от еды и даже забаррикадировалась в комнате. Тетя Лола, понимающе кивнула и снова улыбнулась. Я тонула вчера. Ох, девочка моя бедная. Она порывисто накрыла мою ладонь своейю, ее тонкие брови сочувственно сошлись на переносице, и мои глаза защипал от подступающих слез. Было очень тяжело. Я еле вытащил эту женщину из бассейна, и потом этот мальчик, он совершенно не умеет плавать. Я нахмурилась. Плюхнулся в бассейн как мешок с картошкой. Конечно, я сразу же бросилась его спасать, но он так отчаянно молотил руками, что просто не давал мне выплыть. Голос отражал. т е т я э л а поглаживал мою ладонь, а я продолжала, начиная повышать голос. Как можно не уметь плавать, будучи хранителем? Он чуть не утопил нас обоих. т е т я е л а пожала д губы, потом погладила меня по голове так нежно, что я еле удержалась, чтобы не потереться об ъ е ладонь как котенок. Плакать уже не хотелось. Вся моя злость улетучилась ночью, когда я надавала тумаков Яну, и сейчас, когда я поговорила с т е т й е л о й так и напишу в отчете: перемещение, сложность выше среднего. Она подмигнула мне так, что вокруг ее глаз появились морщинки. И я поговорю с Яном, чтобы был к тебе немного внимательнее. У этого парня одни цифры отчёты на уме, никакой человечности. Она вздохнула, легко коснулась м о и й щеки почти невесомо и, встав с о стула, направилась к выходу. В дверях она обернулась. У тебя, кажется, сегодня скрипка? Что? А, да. Я метнул свой взгляд в угол комнаты, где на подставке стоял мой музыкальный инструмент. Летом, несмотря на каникулы, я продолжала заниматься, чтобы не терять навык. Как раз то, что нужно, да? Все тело снова улыбнулось и в ы ш л о из комнаты. Да, действительно, занятия музыкой мне очень нравились. Поднимали настроение, боевой дух, давали забыться на время, окунуться совсем в иной мир, и еще м у з и ц и р о в а н и е было тем, что сближало меня с мамой. Я быстро переоделась и отправилась в столовую на завтрак. Сегодня я не позволительно долго спала, поэтому в это время посетителей было уже мало. Интересно, как Мила отреагировал на мое отсутствие. Обсуждали ли они с одноклассниками мое внезапное исчезновение? Я задумчиво приняла манную кашу от работника столовой, положила на поднос хлеб с сыром и взяла чай, когда за спиной раздался голос отца: "Ты сегодня поздно". Я обернулась. Отец стоял с прямой спиной, с т е п и в за д и е р у к и Он выглядел на удивление довольным, что бывало редко. Обычно он был сосредоточен, хмур, не человек, а каменная глыба. Он пригласил меня присесть за соседний столик, сам же взял себе чай и вернулся, усаживаясь напротив. Ян сказал, твой напарник объявился. Что он еще рассказал? Да. Не удалось выяснить, откуда он и где находился сам бассейн. Отец отпил чай из стакана и устремил на меня свой орлиный взор. Я з а е р з а л а на стуле. Мне нечего было ему рассказать. Я затравленно встретил его взгляд и отрицательно покачала головой. К моему удивлению отец не стал меня отчитывать, даже немного подбодрил меня. Ну ничего, возможно, скоро это станет уже неважно. Его губы дрогнули слабым подобие улыбки, а я лишь нахмурилась. Что это значит? Наконец-то проект лаборатории утвержден, в следующем месяце начнется строительство. Теперь понятно, почему папа такой добрый и воодушевленный. Проект, о котором идет речь, был запланирован еще несколько лет назад. Но наши инженеры просто не имели никакого понятия, как расположить лабораторию прямо под д р е в о м не нарушая целостности всего здания. Отец говорил, что л а б о р а т о р и я будет п р и з в а н а исследовать магические свойства сока д р е в а что возможно в будущем люди смогут перемещаться в пространстве в любую точку планеты. И еще возможно нашему институту удастся пополнить армию хранителей. Все это пока звучало очень нереально. Но я невольно з а р а з и л а с ь папиным энтузиазмом, и следующие полчаса мы разговаривали о предстоящем строительстве и расширении. Скоро он покинул меня, сославшись на очередные дела, а я в е р н у л с ь в свою комнату, чтобы заняться музыкой. Лена, срочно в приемную! Твоя мама будет звонить через пять минут. Это одна из помощниц папиного секретаря просунула голову в мою дверь и не давая мне опомниться, потащила за руку. Но меня не надо было подгонять. Я знала, что между город н и й звонок ждать не будет.